Глава сорок пятая. Исповедь честного человека. Монах вошел спокойно, не удивляясь шуму и движению во дворце, вызванном болезнью кардинала. «Пожалуйте, преподобный отец», — сказал Мазарине, бросив последний взгляд за полок к кровати. «Пожалуйте. Помогите мне, отец мой». «Это мой долг», — отвечал монах. «Сядьте поудобнее». Я хочу принести вам полную исповедь. Вы отпустите мне грехи, и я буду чувствовать себя спокойнее. Вы не так больны, монсиньор, чтобы подробная исповедь была неотложна, и она крайне утомит вас, будьте осторожны. Вы думаете, это надолго, преподобный отец. Как можно думать иначе, если прожита такая большая жизнь ваше преосвященство. О, это верно. Да, рассказ может быть долгим. Милосердие Божье велико, прогнусавил теотинец. Ах, сказал Мазарини, боюсь, что я совершил много дел, за которые Господь может покарать. Так ли? простодушно спросил монах, отстраняя от лампы своё тонкое лицо, заострённое, как у крота. Все грешники таковы: сначала забывают, а потом вспоминают. когда уже поздно. Грешники или рыбаки? спросил Мазарени. Здесь игра слов французского языка. Грешник и рыбак звучит почти одинаково. Э, не намекаете ли вы на моё происхождение? Ведь я сын рыбака. Хмм, пробормотал Мана. Это мой первый грех преподобный отец. Я велел составить генеалогию, выводящую мой род от древних римских консулов Генания Мацерина I, Мацерина II и прокула Мацерина III, о котором говорит хроника Гауландера. От Мацерина до Мазарини так близко, что сходство имён соблазнительно. От Мацерина до Мазарини вся генеалогия Мазарини вымышленная. По некоторым данным, его дед был сицилийским ремесленником. По утверждению врагов кардинала его отец, обанкротившийся сицилийский торговец, в Риме стал первым лакеем у коннетабля Колonna. Уменьшительная форма имени Мацерин означает худенький. А теперь, преподобный отец, слову Мазарение в полном основании можно придать значение худой в увеличенной степени худой, как лазарь. И он показал монаху свои руки и ноги, иссушённые лихорадкой. Что вы родились в семье рыбаков, в этом ещё нет ничего плохого, ведь и святой Пётр был рыбаком. Если вы кардинал, то он глава церкви. Далее. Святой Пётр один из 12 апостолов. По Евангелию до встречи с Христом был рыбаком. тем более, что я пригрозил бастилией одному авиньонскому аббату Бонне, который хотел опубликовать с генеалогию дома Мазарени такую удивительную, что ей никто бы не поверил. О, преподобный отец, если б причина была в этом, мой грех был бы очень тяжкий грех гордыни. То был излишек ума, и за это никого нельзя упрекнуть далее. А на чём мы остановились? Да, на гордыне. Я хочу всё распределить по смертным грехам. Мне нравится точное разделение. Очень рад. Надо вам сказать, что в 1630 году, увы, 31 год тому назад, вам тогда было 29 лет. былкий возраст я изображала из себя солдата и в Испании участвовал в перестрелках, чтобы показать, что я ещё верхом не хуже любого офицера. Правда, надо добавить, что благодаря мне между испанцами и французами был заключён мир. Этим немного искупается мой грех. Не вижу греха в желании показать, что мастерски ездишь верхом. Это очень хорошо, и вы принесли честь монажскому званию. Как христианин, я хвалю, что вы остановили пролитие крови, как монах горжусь мужеством проявленным моим товарищам. Мазарини скромно кивнул головою. Правда, сказал он, но впоследствии «Какие последствия? О, смертный грех гордыни всегда влечет за собою неисчислимые последствия. С той минуты, как я очутился между двух армий, понюхал пороху, проехал по фронту, я стал презирать генералов. А вот где зло, и с тех пор я не мог найти ни одного сносного». По правде сказать, у нас и не было замечательных полководцев, заметил монах. "Ох, восклицал Мазарини, у нас был принц Конде. Я долго мучил его. О нём нечего жалеть, у него достаточно славы и богатства. Хорошо, а Буфор, которого я заставил так сильно страдать в венсенской башне, а «Но ведь он был мятежником, и безопасность государства требовала, чтобы вы принесли эту жертву. Далее...» «Кажется, я все сказал о гордыне. Есть другой грех, которого я даже не смею назвать. Я дам ему название. Говорите». «Вы, вероятно, слышали...» а в моих близких отношениях с её величеством королевой матерью злые языки злые языки просто глупы для блага государства и ради молодого короля вы должны были жить в добром согласии с королевой дали дали выясняли с меня тяжёлое бремя уверяю вас сказал мазарени всё это сущее безделеце переходите к серьёзным вещам чистолюбие, преподобный отец. Чистолюбие причина всех великих деяний, монсьёр. Я домогался тиарой, быть с папой, значит, быть первым из христиан. Почему не могли вы этого желать? Заявляли печатно, что для этой цели я даже продал Камбре испанцам. Вы, может быть, сами заказывали эти пасквили, чтобы проявить милосердие к авторам. В таком случае, преподобный отец, я дышу свободнее. Теперь остаются только мелкие грехи. Говорите. Страсть к игре в карты. Ну, она, конечно, носит несколько светский характер, но держать открытый дом обязывало вас звание. Я любил выигрывать. Кто же играет с намерением проиграть? Я иногда немного плутавал. Вы хотели обыграть партнёра, дали. Если так, преподобный отец, то у меня на совести уже не осталось ничего. Дайте же мне отпущение грехов, и душа моя, когда Господь призовёт её, взлетит прямо на небо. Монах сидел неподвижно. Чего вы ждёте, преподобный отец, спросил Мазарини. Конца вашей исповеди? Я кончил. О нет, вы ошибаетесь. Право не знаю. Припомните хорошенько. Я припомнил всё, что мог. Тогда я помогу вашей памяти, извольте. Монах кашлянул несколько раз. Вы ничего не сказали о скупости, которая тоже смертный грех, не об этих миллионах. А каких миллионах, преподобный отец? О тех, которыми вы обладаете, монсеньор. Преподобный отец, эти деньги мои, зачем же говорить вам о них? Видите ли, Наши мнения на этот счёт расходятся. Вы думаете, что эти деньги принадлежат вам, а я полагаю, что они принадлежат отчасти и другим. Мазарени поднёс холодную руку к колбу, с которого струился пот. "Как так?" пробормотал он. "А вот как. Вы нажили значительное состояние на службе королю." — Значительное, но не чрезмерное. Все равно откуда получали вы доходы? — От государства. Государство — это король. — Что вы хотите этим сказать, преподобный отец? — спросил Мазарини с дрожью. — Ваши аббатства дают вам не меньше миллионов в год. С кардинальским и министерским жалованием вы получаете более двух миллионов в год. Ежегодно. Ох, за десять лет это составляет двадцать миллионов, а двадцать миллионов, отданные в рост по пятидесяти процентов, приносят за десять лет еще двадцать миллионов. Для монаха вы прекрасно считаете. С тех пор, как в 1644 году вы изволили перевести наш орден в монастырь близ Сен-Жермен-де-Пре, Я веду счета нашего братства. Э, да и мои тоже, как я замечаю. Надо знать понемногу обо всём, монсьёр. Так говорите же. Я полагаю, что с такой огромной ношей вам будет трудно войти в узкие врата рая. Как я буду осуждён? Да, если не возвратить деньги. Мазарини спустил жалобный вздох. «Возвратить? Но кому? Хозяину этих денег, королю?» Вздохи Мазарини перешли в стоны. «Дайте отпущение», — сказал он. «Невозможно, монсеньор, возвратите деньги». «Но раз вы отпускаете мне все грехи, почему вы не хотите отпустить этого?» «Потому что, отпуская его...» Я сам совершу грех, которого король никогда мне не простит. Монах встал с сокрушённым видом и вышел так же торжественно, как вошёл. Боже мой, простонал Мозарени. Колбер, подойдите сюда, я очень болен, друг мой.